Глава 11. «Распорядитель!» — позвал координатор. Из мерцающего разноцветного пространства прямо перед ним Саткаласи обрела форму и объем квадратная приземистая фигура с длинными руками и круглой головой, на которой пронзительно и ярко сверкали три глаза — два синих и один красный. Не можем. мы ну не можем без формы и плоти, вздохнул про себя координатор. Причем именно своей изначальной формы и своей же плоти. Прямо тавизм какой-то. Или это просто условности, которые так сильны даже среди нас, поумнящих. Слушаю, координатор. Меня интересуют результаты эксперимента с устройством ар 135 Помните? Раса гуманоидов. Конечно, координатор, отлично помню. Должен вас огорчить, ничего не вышло. То есть вначале вроде бы получилось, но потом некие религиозные фанатики решили, что наш дар не от Бога, но от дьявола. Среди них нашлось несколько весьма неплохих ученых-алхимиков и медиков, которые нашли наркотик, нейтрализующий на время действия ар 135 выкрали устройство, И спрятали от остальных. В данный момент устройство находится вне контакта с гуманоидами. Упрямцы. Что вы предлагаете? Я считаю, эксперимент не удался. Предлагаю прекратить подачу энергии. Прекратить. Это проще всего. Хорошо, я подумаю. Можете быть свободны. Александр открыл глаза под утро за 15 минут договоренного времени подъема и неожиданно понял, что выспался. Немало подивившись этому обстоятельству, за последние несколько месяцев он забыл, когда ему удавалось поспать хотя бы 6-7 часов подряд, поднялся и, осторожно переступая через еще спящих бойцов, вышел на крыльцо. Свежий после дождя предутренний воздух омыл легкие. Он оглядел небо с крупными, незнакомыми звездами, зубчатый черные силуэту гор вокруг деревни и подумал, что погода сегодня будет хорошая, и это очень плохо. Одна надежда на Арума. Справа в темноте у стены дома вспыхнул огонек сигареты. «С добрым утром, товарищ лейтенант!» Громадная фигура Михаила Малышева незаметно отделилась от стены и приблизилась. Что, пора будить ребят? Через десять минут. Ты как не устал? Да все нормально. Домой только очень хочется, на землю. Чужое здесь все какое-то. А с другой стороны, пока тут ходил, о чем только не передумал. Это же надо, куда нас забросило. Представить то страшно. А если все у нас получится? Что мы своим скажем, когда вернемся? Где были? Что делали? Как бы нас, товарищ лейтенант, того под трибунал не отдали. Обстоятельный это человек, Миша. Вилга сошел с крыльца к ближайшему дереву с целью справить малую нужду. О трибунале потом думать будем. Давай сначала здесь живыми останемся. Завтракали плотно, внимательно слушая при этом арума. Я с вами не пойду, говорил старейшин. Стар слишком, боюсь, не выдержу. Но у вас будет проводник, и с ним десять молодых и сильных воинов. Они понесут провизию и факелы, и вообще помогут, если что». «А что, долго идти?» – спросил Дитси. «Три дня. Это если быстро». «Кстати, что вы собираетесь делать с вашей пленницей?» «Как это что?» – удивился Хельмут. «Разумеется, возьмем с собой». Это наш последний шанс, можно сказать. Да и как можно добровольно отказаться от столь прекрасного общества? Хлопнула входная дверь, и на пороге возник невысокий средних лет сварок, одетый в некое подобие куртки со множеством карманов, штаны из грубой материи и высокие сапоги. «Пора», — коротко сказал он, внимательно оглядывая людей. — Вот и ваш проводник, — улыбнулся Арум. — Его зовут Митта, и вы можете полностью на него положиться. — Что ж, — вздохнул Вилга, подымаясь из-за стола и заправляя гимнастерку. — Пора так пора. Рассвет застал их у входа в узкий лаз на голом каменистом горном склоне. Нам сюда показал рукой Митта и первым полез внутрь. «О, черт!» — сплюнул Майер и снял с плеча свой МГ. «Опять под землю! Ненавижу! Что я крут!» «Жить захочешь?» — философски заметил Валерка Стихай. «Еще не в такую дуру полезешь!» «Вот помню, как однажды в Ростове рвал я когти!» «Хватит трепаться!» — прервал его Вилга. «Вперед!» Пещера поразила воображение своими размерами. Конечно, тут срабатывал еще и контраст. После узкого и тесного лаза, по которому пришлось долго ползти на четвереньках, свороги зажгли факелы, но даже их довольно яркий свет не достигал края огромного гулкого подземного пространства. За мной махнул рукой проводник, и они двинулись в путь. Теперь, когда дорога хорошо освещалась факелами, и у них было вдоволь еды вел их опытный проводник идти было намного веселее но все же велгу не оставляла мысль о возможной погоне он ускорил шаг догнал митуть тронул его за плечо а почему вы уверены что звездные свороги нас тут не догонят не беспокойтесь командир усмехнулся тут пещера громадна в сущности она представляет собой гигантский и чертовски запутанный лабиринт даже я не знаю всех его закоулков хотя хожу здесь Здесь след. А уж звездные. Ну, техника, конечно, у них великолепная, приборы там всякие. Но здесь им никакие приборы не помогут, можете мне поверить. Хотелось бы. Беспокойно оглянулся Александр. Отряд двигался плотно. Никто не отставал и не шагал стороной. А впереди и сзади солдат шли молодые свароги, каждый второй из которых нес зажженный факел. Где-то в самой середине отряда, между малышевым и хейницем, мелькнуло бледное, обрамленное черными волосами лицо станы. Вот еще беда на нашу голову, с неприязнью подумал Вилга. Хотя с другой стороны, нет, пленные это всегда лишние хлопоты и ограничения маневра. Я бы отпустил. Сейчас, правда, нельзя, может, навести погоню, а что раньше было можно? Да, как ни крути, а Хельмут прав, все равно обуза. Не люблю пленных. Вот странно. Почему она меня не возбуждает, как женщина? Ведь красиво же не отнять, ноги вон какие. Опять же, бедра, грудь, глаза, то сё. Может, потому что инопланетянка? Но если судить по той же Аэлите Алексея Толстого, у человека к инопланетянке могут возникнуть вполне нежные чувства. Правда, то художественная литература, здесь самое, что ни на есть, реальность. Но ведь говорят, что настоящие таланты ошибаются редко. Или я просто настолько уже отвык от женщин? Некоторое время он сосредоточенно размышлял на эту тему, вспоминая своих знакомых противоположного пола в различных ситуациях и положениях. И, наконец, с облегчением пришел к выводу, что от женщин, конечно, отвык, Но не до последней степени. А сержант Стана не возбуждает его потому, что держится слишком холодно и отчужденно. И вообще в его глазах является не женщиной, а вражеским солдатом, взятым в плен. Проход сузился, и свет факелов заплясал на стенах, радуя взгляд разнообразием красок. Подошел диц О чем грустишь, Саша? — Да нет, все в порядке. Думаю, вот, и все-таки никак у тебя не могу понять, отчего свароги не могут сами отнять это их милосердие Бога, если оно им так уж необходимо. По забывчивости вилгане переключил переводчик, и проводник понял его слова. «Вам же объяснили», — покосился на офицеров мета. «Хотя, наверное, тем, кто не знает, понять это трудно. А вообще-то вам и понимать ничего не надо. Зачем?» Вы просто запомните, что с ворогом нельзя воевать за милосердие Бога, а вам можно. Вот и все». «Шутник», — усмехнулся Диц. Он и сам не заметил, что все прекрасно понял, хотя разговор и приводился на русский. «А если мы захватим милосердие? А если мы, захватив милосердие, не захотим его отдавать? Что тогда будете делать? А зачем оно вам, во-первых?» Это ваша гарантия возвращения домой. А во-вторых, у вас должно быть свое милосердие, не сворожье. Просто вы, наверное, утеряли его так же, как мы когда-то. Черт из два!» Мрачно подал голос Майер. «Да не было у нас никогда никакого милосердия Божьего. Всегда всю свою историю люди воевали друг с другом. Вам, ворогом хорошо. Мы вам отдадим ваше милосердие, если, конечно, получится. Вы тут же все помиритесь и вернете нас на землю. А на земле, между прочим, нас поджидает большая бойня. У каждого свой путь, спокойно заметил мета. У сварогов свой, у вас людей свой. Кто знает, быть может, когда милосердие будет освобождено, мы, свароги-горцы и звездные, как-нибудь сумеем вам помочь. Ведь мы разумны. А разумны Должны помогать друг другу. Хорошо излагаешь, не унимался Майер. Только что-то я не заметил, чтобы вы, разумные, особо помогали друг дружке. По-моему, все как раз наоборот. Это от того, что мы утратили милосердие Бога. Терпеливо пояснил Сварог. А теперь должны его вернуть с вашей помощью. Из Божьей, хохотнул Шнайдер. Не понял? Обернулся на ходу проводник. «Я говорю, что уповать нужно не только на нашу, но и на Божью помощь», разъяснил свою мысль Курт. Мета задумался и некоторое время шел молча. «Нет», промолвил он наконец. «Бог уже однажды оказал нам помощь, подарив свое милосердие. Теперь мы сами обязаны обрести его вновь». «Как же сами?» съязвил Валерка-Стихарь, нашими жизнями и автоматами. Это теперь называется сами? Ловко устроились, нечего сказать. Да, сами, упрямо подтвердил Сварок. Мы нашли вас и сделали вам предложение. Обстоятельства сложились таким образом, что вы не смогли отказаться. Так что в данном случае вы являетесь как бы орудием в наших руках. Уж простите за такое сравнение. Да назови хоть горшком, только в печь не суй мыкнул Вишняк. «Это вам Бог подарил свое милосердие», неожиданно прогудел Малышев. «А нам он ничего и никогда не дарил. Так что мы вполне можем рассчитывать на его помощь в нашем трудном деле», подхватил Шнайдер. «А то как-то несправедливо получается». «Бога нет», авторитетно сказал Вилга. Ему, убежденному атеисту, не нравился этот разговор. «Бога нет. И тебе, Михаил, сей факт должен быть хорошо известен». Как не стыдно, на самом деле. Ты же учился в советской школе. Это у вас в России его нет, вступился за бога Дитс. А у нас в Германии очень даже есть. Знаем мы вашего бога, криво усмехнулся Александр. Маленький такой, с щелкой и усики-щеточкой. Даже фамилию его настоящую знаем. Грубер, кажется. У нас Грубер, А у вас Джугашвили, пожал плечами Хельмут, и свет факела оранжево блеснул на его плетеном погоне. Признаться, не вижу разницы, если уж ты переводишь разговор на эту тему. Тем более, что Сталин, насколько мне известно, тоже маленького роста и носит усы. «Ты товарища Сталина!» — начал было, закипая Вилга. И умолк. Ему неожиданно пришла в голову мысль, что этот высокий белобрызый саксонец в сущности прав. Он припомнил смутные, полные намеков и недомолвок, разговоры родителей о ежовщине, репрессиях, голоде в деревне. На да что разговоры! Он и сам на всю оставшуюся жизнь запомнил кошмарное и кровавое лето 41 первого года, окружение, в которое попала их стрелковая дивизия под командованием недавнего командира батальона тридцатилетнего Владимира Белякова, человека, несомненно, храброго но, к сожалению, недалекого и малоопытного, погубившего в результате и себя, и дивизию. Он был назначен комдивом в мае сорок первого прямым приказом Сталина, после того, как исчезли неведомо куда и без всякого следа и прежний комдив, герой гражданской войны, и начальник оперативного отдела дивизии, и ее штаба. От Отчего-то возникло перед глазами сцены из спектакля по пьесе Константина Симонова «Парень из нашего города» который ставили старшеклассники его школы перед самой войной. И зазвучал его шахреплика реплика главного героя. «Я признаю на карте мира только один цвет красный». Это были новые мысли, которые раньше просто не могли прийти ему в голову. В другое время там, на земле, Александр бы испугался и заставил себя думать, например, о футболе или о женщинах. Но здесь... За неизвестно какое количество световых лет от родной планеты и страны такому страху не было места. А чем мы в сущности отличаемся от немцев? Они стремятся к мировому господству. Мы мечтаем о мировой революции. Разве это не одно и то же? Фашизм приговаривает к уничтожению целой народы. Евреев, славян, цыган, а мы... А мы приговариваем к уничтожению только буржуазию, ну еще разных там ее пособников, саботажников, там вредителей, врагов, в общем, но ну, это понятно. Революция должна уметь защищаться. То есть получается, что мы не против какого-либо народа или народов, а против только эксплуатации человека человеком. И как следствие против буржуазии. А что есть буржуазия? Правильно буржуазии есть класс. А класс у нас везде одинаков. Что в Америке, что в Германии. Так меня во всяком случае учили. И я в это верю. Да нет, нет, не прав Хельмут. Парень, он, конечно, хороший, отличный товарищ. Но они все же там все бедняги оболваненной гебельсовской пропагандой. Мы, советские люди, несем народам мира справедливость, свободу, равенство и братство. Ну, бывает, конечно, и у нас перекос. Но от этого никуда не денешься. Никто и никогда за всю историю человечества не шел по нашему пути, а значит, возможны и ошибки. Фашизм же ошибок не признает и несет миру только одно – смерть. Смерть и господство арийской расы над всеми другими. Но не все, конечно, в Германии фашисты, и таких жалко. Вот Дитц, например. Да и Майер, и Шнайдер. «Скажи, Хельмут», – обратился он к Дитцу. «Ты член». «Национал социалистической партии?» «Нет», — покачал головой обер-лейтенант. «У нас во взводе нет нацистов. Да и вроде тоже». «Пойми, Саша, мы вермахт, а не СС. И воюем, потому что нам так приказали. А ты коммунист?» «Нет», От чего отчего-то смутился Вилга. «Только комсомолец. Я думал об этом, но все считал, что мне еще рановато вступать в партию. Не заслужил. Хотя мне и предлагали». «Не заслужил!» Задумчиво повторил диц внимательно и как-то оценивающе посмотрел на Александра и вдруг улыбнувшись хлопнул его по плечу. «И не вступай! Мой тебе совет!» «Мне тоже предлагали!» «Но лучшая партия, как говорил мой отец, это партия собственной головы и сердца. Они никогда не обманут». Отряд шел весь день. Длину пройденного пути... Можно было только приблизительно определить по часам, потому что здесь под землей понятие день утрачивало свое прямое значение. Они спускались вниз и поднимались вверх, сворачивали в неведомые боковые проходы и тоннели, ползли на четвереньках, протискивались боком, шли по колено и по пояс в ледяной и горячей воде, скользили по гладкой стекловидной поверхности, какой-то вулканической породы. Оранжевый свет смолиных факелов плясал на причудливых сталагмитах и сталактитах, и Вилгу порой посещала неуютная мысль о том, что с ними будет, если бы так, к примеру, заблудится. Но проводник вел их уверенно, и до вечера они сделали остановку только один раз — поесть и перекурить. Во время перекура один из молодых сварогов С изумлением наблюдавших за людьми, пускающими изо рта клубы дыма, выразил желание попробовать самому. Петр Манищенко, благодушно усмехаясь, протянул ему самокрутку из крепчайшего самосада, и дело кончилось тем, что беднягу пришлось сначала приводить в чувство. Он потерял сознание, а потом некоторое время поддерживать передвижение с двух сторон самостоятельно эти он не мог. Это называется табак, объяснил дитс хмурому мите которому явно не понравилось случившееся. Легкий наркотик. Мы люди к нему привыкли, а ваш человек попробовал в первый раз. И вот результат. Конечно, можно было предвидеть такую реакцию, но он сам захотел, а мы боялись его обидеть своим отказом. Через некоторое время молодой сварок окончательно пришел в себя, и мета успокоился. На ночлег устроились в круглом, удивительно красивом и уютном пещерном зале с теплым каменным полом. Тепло шло откуда-то снизу, то ли от горячих источников, то ли от какой-то глубинной вулканической деятельности. Двое молодых сворогов, оставленных далеко позади в качестве разведчиков и с целью обнаружения возможной погони, вернулись и доложили, то никаких признаков погони не обнаружили, то ли звездные заплутали, то ли вообще еще не знали, куда делся неуловимый отряд. Карсу Не пришлось будить первого министра. Тот не спал. Как ни странно, на этот раз старший советник практически не испытывал страха ни перед самой ситуацией, ни перед первым министром, ни даже перед гневом императора. То есть в начале, когда секретарь выплеснул на него, как ведро холодной воды, эту ошеломляющую новость, Карс, разумеется, испугался. Но чуть позже... В туалете, приведя себя в порядок после недолгого и болезненного сна, неожиданно понял, что теперь его прошлые промахи и ошибки как бы отошли в сторону и назад, а на авансцену, так сказать, шагнула принцесса Стана. Вернее, не она сама, а ее отсутствие и даже, как не прискорбно это осознавать, весьма возможна гибель. Да, если... Не приведи Господь принцесса Стана погибла, то тут уже всех полетят головы, включая, вполне возможно, и самого первого. А в хорошей компании лишаться головы как-то веселее. И опять же возрастает вероятность того, что гнев императора минует именно тебя. «Я уже все знаю, господин первый министр», — с порога сообщил Карс, уверенно прошел в кабинет и сел напротив начальства на начальство было больно смотреть за те несколько часов что они не виделись первый министр казалось постарел как минимум на десяток полтора лет мешки под глазами и раньше весьма заметные еще увеличились и отяжелели налившись пугающей мертвенной синевой лопы дрябле щеки прорезали новые резкие морщины руки заметно дрожали и только глаза да Глаза у первого министра остались прежними, и Карс как ни старался, не смог в них заметить ни толики неуверенности и ни тени страха. Покрасневшие и усталые, эти глаза все так же пронзительно и твердо глядели на старшего советника. «Мы бы давно проплавили лазером в зале тоннель», – поспешно начал Карс, не дожидаясь вопроса первого, – «но боимся повредить тела». «Сами понимаете, кто-нибудь может оказаться еще жив». «Принцессы в том числе. Приходится разбирать вручную. Уже нашли четверых, все мертвы. Сколько это займет времени? До рассвета проозимся Что еще можно сделать? Продолжать глобальный поиск землян. Не исключено, что принцесса жива и, допустим, находится у них в плену». «Ну, знаете, это уже совсем из области фантастики», — пробурчал первый министр, однако было видно, что ему очень хочется в это верить. Теоретически такое вполне возможно. Теоретически. Но мы обязаны предусмотреть любую возможность. Да, вы правы. Так что там с поиском отряда землян? К сожалению, пока ничего. Нам катастрофически не везет, как вы сами недавно изволили заметить. К тому же ночь и дождь резко уменьшают шансы. На утром, надеюсь. Послушайте, Карс, вы уже прикидывали план действий на тот случай? если ваши фантастические предположения что принцесса стана живая в плену у землян окажутся верными э признаться пока мне ясно только одно в этом случае прежний план не годится